то нас отвлекает?» — говорит Стив Джонс. Теперь послушаем группу, размышлявшую на тему неожиданностей, отвлекающих нас от намеченного плана. «Мы начали с того, что попытались определить для себя, что мы называем отвлечениями. Все сразу задумались, не являются ли такими отвлечениями дела, относящиеся к квадрантам 3 и 4, то есть к квадрантам неважного. Наверное, так оно и есть, но это также всякие помехи. Некоторые помехи на самом деле идут нам на пользу. Наше первое решение — дать понять, что вы заняты вторым квадрантом, тем, что для вас важно. Вторая ситуация — получив электронные письма, можно просмотреть их темы. Это позволит разделить информацию на важную и неважную. Но тут Стив прервал нас и сказал, «Стоп, ребята, вы говорите об электронной почте, а это тема другой группы». Он отвлёк нас, сказав, что это полезное отвлечение. Итак, мы предлагаем планировать свой день, то есть возвращаемся к тому, о чем сегодня так много говорилось. Нужно уяснять собственные ожидания, что, собственно, является вашей целью. Как мы это делали со Стивом? Делегировать ответственность и, наконец, просто уметь сказать кому-то «нет». Иногда отвлекают новые задачи. У нас просто нет времени для их решения. Просто скажите, что не можете этого сделать, или что сделаете это попозже. Дайте людям четкий ответ. Просто здорово. Спасибо вам. Помимо электронной и голосовой почты, вас могут отвлекать самые разные вещи. Подумайте об этом. Когда вас отвлекает другой человек, вторгающийся в ваше пространство, по телефону или заглядывая в кабинет, еще непонятно, что это предвещает. Сразу трудно сказать, отвлечение это, или наоборот, нечто полезное. Относится ли это к квадранту 1 или нет? А может быть, это что-то из квадранта 3? Вы можете отвлечься незаметно для себя. Вы над чем-то работаете и вдруг ощущаете, что в комнате кто-то есть. Вы поднимаете голову и в дверном проеме видите еще не самого человека, а только одну его голову. Вы понимаете, что кто-то хотел встретиться с вами глазами. Как только вы поднимаете голову, голова пришельца произносит. «Есть минутка?» И что мы обычно отвечаем? «Конечно, заходи». И, разумеется, владелец головы заходит. Он присаживается или заходит и говорит нечто «вроде». «Ну, Гарри, как дела? Как провёл выходные? А я так ужасно провёл время, у моей дочки была такая ангина!» И в этот момент Гарри начинает думать, «А кому это интересно? Ты меня ни с кем не спутал». И всё потому, что вы согласились поболтать, а ваш собеседник использовал эту возможность. Иногда он даже может поинтересоваться вашими делами. Однако вы видите, что этот разговор вам навязывается. Он нужен человеку, который к вам заглянул. «Примите решение». В этой папочке об отвлечениях говорится, что есть три типа отвлечений. Отвлечения необходимые, они касаются вас и требуют немедленных действий. Они относятся к квадранту один, но сейчас ими заниматься не время. Есть отвлечения не необходимые. Если я на месте, это ещё недостаточная причина, чтобы отрывать меня. Когда вас отвлекают, нужно решить, как к этому отнестись. Тот, кто к вам вращается, ещё не знает, как вы поступите. Если я к кому-то вхожу и говорю «Гарри, как выходные?», а он отвечает «я объелся» или что-то вроде этого, а потом спрашивает «тебе что-нибудь нужно?», то такое поведение мы называем подстройкой. Если же тот, к кому мы пришли, говорит «ты зачем пришёл?», это уже будет вопрос по существу. Вопрос ставится не непринуждённо, но он совершенно конкретен. Скажем так, «Стив, выходные прошли прекрасно, спасибо. Ты зачем пришёл?» И тогда я должен сказать «зачем я к нему пришёл?». В этот момент человек принимает решение. Нужно ли ему сейчас мною заниматься? Если дело важное, то человек прерывается и начинает действовать в соответствии с изменившимися обстоятельствами. Может быть, человек пришёл с важным вопросом, но не вовремя. Иными словами, да, это входит в ваши обязанности, но вы говорите, что можете выполнить просьбу в течение часа. Время указано. Не пытайтесь отделаться, а скорректируйте планы. Если вы будете невнимательны к людям, они этого не потерпят или будут на вас злиться. Вы можете сказать мне, «Стив, давай это сделаем в два часа. Мне нужно закончить то, что я делаю». Если в два часа неудобно, то я об этом скажу, и мы сможем договориться иначе. Правда, это не всегда получается, особенно когда с просьбой обращается начальник. Если вы не считаете необходимым выполнить просьбу и не хотите из-за нового дела менять свои планы, нужно честно об этом сказать. Если вы устали и хотите спихнуть в себя поручение, есть риск, что ваши намерения поймут и перестанут доверять. Это опасно, и лучше всё сказать на чистоту. Человек, конечно, может обидеться, но вопрос будет решён.